Елизавета Дворецкая, Кощеева гора. Часть первая, глава первая. 963 год. Земля русская, Киев, тринадцатое лето святославова «Он в печали! Местиша, ты видишь!» сокалина схватила старшего брата за локоть лют в печали. А я-то гляжу, что не так?» Мстислав Свинельич слегка переменился в лице. Его заострившийся взгляд скользнул по белой рубахе люта, их с соколиной сводного брата. Тот махал им рукой, соскочив с лодьи у длинного причала на почайне, главной Киевской гавани. При виде родни лют широко улыбался, но соколина была права. Его рубаха была вывернута швами наружу, как носят в знак скорби после чьей-то смерти, если еще не успели приготовить особую горевую сряду. В Киев возвращалась дружина князя Святослава, можно сказать, целое войско. В это лето он собирался на Вятичей, но еще зимой пришла весть, заставившая все переменить. В Хольмгороде на Волхове родовом владении Святослава, убили Вестима, его посадника, собиравшего дань со славен и чуди. Плохую новость в Киев привезла Соколина, Вестимова вдова. Убийцей был Сигвот, сын Ветерлиди, считавший, что если Святослав не желает править в Хольмграде сам, то должен уступить это право родичам по отцовской ветви. Это было не просто убийство. Сигват, двоюродный дядя Святослава по отцу, посягнул на его власть над Северной Русью, а тем самым и на единство ее с Южной Русью Киевской. За это единство уже было заплачено слишком дорого, да и стоило оно немало. И минувшей зимой Святослав и Эльга, его мать и соправительница, не разошлись во мнениях. Сигвата нужно покарать, и как можно быстрее. Когда князь собрал войско для похода на север, от свинельничей его сопровождал Люд. Мистина, глава рода, не мог покинуть Киев. Уже более двадцати пяти лет он заменял здесь князя, уходящего в поход. Сперва Ингвара, а теперь его сына, служа княгини эльги опорой и вооруженной рукой сокалина рвалась сама отправиться мстить за мужа, но братья уговорили ее не позорить мужчин семьи и уступить Люту месть за зятя. В сорок семь лет Мистина хорошо видел вдаль. люто он узнал, еще пока лодьи были на воде, и вздохнул с облегчением. Брат жив-здоров. Но почему на нем печальная вывернутая рубаха? Война с Сигватом вышла трудной, и погиб кто-то из родичей. Кто? Мистина мысленно перебрал родню, ушедшую в этот поход. Войско пришло на сотни лодей Он не мог сразу найти в этой толчее Асмунда или его старшего сына Вальгу, убедиться, что они живы. Оставалось ждать. Пять дней назад в Киев прибыл гонец, как всегда, предупредить о скором возвращении войска. Святослав отправил его еще из Смолянска, где войско сделало остановку для отдыха. Но дальнейший его путь по Днепру не представлял трудностей и не требовал много времени. Вниз по течению, особенно при попутном ветре, его покрывали дней за десять, а то и семь. Гонец передал княгине Эльге, что есть важные вести, но открывать их суть отказался, князь запретил. Вот уже пять дней киевская верхушка жила в нарастающем беспокойстве. Если Святослав одержал победу и восстановил свою власть над Северной Русью, почему тогда не передал, что есть добрые вести? К почаянии берег спускался уступами, и с верхнего было хорошо видно причалы. Здесь обычно стояли встречающие, чтобы не мешать высадке. Сквозь суету и толкотню — Люд пробрался к родным, на ходу приветственно подмигнул к Алине, обнял старшего брата и шепнул ему на ухо. «Вести хуже некуда». Отстранившись, Местина вопросительно взглянул ему в глаза. Но Люд снова подмигнул, только уже с другим выражением, и добавил. «Просто жуть. Дома расскажу». «Будь цел», — к Люду подошла с объятиями Соколина. «Ну что, прищучили этого стервеца?» «Сигват убит», — сразу доложил ей Люд. «Правда, не нами. Еще до нас его прикончил Вилибран из Люботеша. Помнишь его? Гусляр. У них был поединок аж в Пирыне, так что с мятежом покончено. Поедем быстрее домой, все расскажу». Казалось бы, он уже все рассказал, но по лицу Люда Мистина видел, тот еще и не начинал и гибель вестима и смерть отмщения сигвата уже стали были наиушедшего времени заслоненные чем то куда более важным князь то цел он то цел ответил люд с выражением подтверждавшим тревожные ожидания пойду с ним поздороваюсь осторожнее Вырвалось люта он даже предостерегающе тронул брата за локоть, словно Святослав был дикий зверь, способный укусить. Но когда Мистина в удивлении к нему обернулся, махнул рукой «Ступай». На длинном причале стояла такая толкотня, что бережатым воеводы пришлось прокладывать ему путь. Святослав стоял у конца вымола, глядя, как высаживаются его люди. На нем рубаха тоже была вывернута швами наружу, и от этого знака скорби, которую несет сам князь, пробирала холодком. «Сванхейт?» — подумала Сместини. Госпожа Сванхейт, князева бабка по отцу, умерла. Но эта новость была бы хоть и печальной, но вполне ожидаемой. Королеве Хольмгарда шел восьмой десяток. может Она не сама умерла, а убита в ходе мятежа. И как же тогда Святослав за такое отомстил? Боги, да осталось ли что-нибудь целым на земле славянской? Не заметить приближение Мистины, рослого мощного сложения в красном кафтане и в окружении шестерых бережатых, было невозможно. Святослав обернулся к нему с явной неохотой, держа руки скрещенными на груди это мистину не задела дружбы между ними не водилось никогда приветливым человеком святослава тоже никто не назвал бы а тем более сейчас когда у него есть причина для скорби какова бы она ни была а вот бережатые самого святослава при виде мистины разом шагнули вперед преграждая ему путь это было что то новое одновременно мистина заметила еще одну новость Ближайшее окружение Святослава, во всех смыслах этого сочетания, сотрочество составляло Игморова братья под водительством самого Игмора. Сейчас же он увидел только сыновей Ивора Тишины, Хавлота, Белчу и Бьярмода. Сыновей и в Гримкеля Секиры Местина поблизости не приметил, и это было странно, почти так же странно, как если бы куда-то исчезли... Святослава вы руки. Уж не полегла ли Игморова братья в сражении с людьми Сигвата? Это объяснило бы печаль Святослава, но эти новости Люд не назвал бы ужасными. Игморову братья у сыновья свинельда не любили». И вот теперь Хавлот и его братья, еще трое-четверо гридей, смотрят на Мистину так, будто ждут нападения, даже взялись за рукояти мечей. Местина в изумлении двинул брови вверх. Они что, его не узнали? При нем и меча-то нет, только скрам на поясе. Святослав сделал знак, дескать, пропустите, и гриди отступили, но не сводили своего до тревожных настороженных глаз будь жив княже мистина с достоинством поклонился не доходя доходятр шагов они хоть и состояли в родстве жена Местины, ута была двоюродной теткой святослава объятий избегали и ты коротко ответил святослав мистино снова слегка переменился в лице перед походом на север между ними никаких раздоров не случилось что же у князя за беда если он так не прикрыто групп с ближайшим соратником своей матери. «Как, матушка? Здорово!» — отрывисто спросил Святослав. «Что в Киеве?» «Княгиня Эльга благополучна, твоя жена и дети тоже. В городе и в земле полянской все мирно. А как у вас?» «У нас...» Святослав с непонятным выражением смерил Мистину взглядом с головы до ног. «После. Завтра, буду у матушки, там все объявлю». И отвернулся. Уже не скрывая своего изумления, Местина отошел от него, развернулся и широким шагом направился к своим. Чем быстрее они попадут домой, тем быстрее он узнает, что все это значит. Святослав ни разу не взглянул ему в глаза. Осознав это, Мистина ощутил нешуточный холодок в груди. Все виденное и слышанное во время встречи у Почайны складывалось в предчувствие большой беды, такой весомой, что даже солнечный свет померк. Я смотрел ему в глаза, когда узнал. Для него это была новость. Я не такой умный и зоркий, как ты, но я уверен, он не знал. Он их не посылал. Местина слушал, а две волны, раскаленная и ледяная, сшибались в его душе, давили друг друга. Одна норовила вознести дух на вершину ярости и бросить в бой, другая Притиснуть ко дну боли и раздавить. Боль потери и боль бессилия как-то не могуч, а смерти не исправить. Улеп. Мальчик, которого Местина двадцать шесть лет назад взял на руки и назвал своим сыном, и никогда не отрекался от звания его отца — хотя с самого начала знал, что жизнь Улебу дал другой. Он растил его, не давая даже заподозрить истину. Улеб был дорог Мистине, как сын его побратима Ингвара. Но он заслуживал любви и сам по себе, взяв лучшее от обоих родителей. Он был добр, скромен и стоек, как мать Ута отваженный прям как его настоящий отец он был великодушен как никто в семье и всегда думал о правах и благе других охотно жертвуя ради этого своими правами и выгодами и вот его убили убили за самую первую врожденную его вину в которой он меньше всего был виноват за то что он тоже был сыном Ингвара был. Люд рассказывал, как обнаружили тела у Леба и двоих его телохранителей на берегу Волхова, как в Хольмгорде сразу сочли виновным Святослава, как сам Люд поехал к нему в усадьбу разбираться, как Святослав пришел в изумление от этого известия, как искали игмора и шестерых гридей, пропавших одновременно с ним, Искали во всех направлениях, но горячих следов не нашли. Как Святослав над могилой улеба поклялся на своем мече, что не посылал к нему убийц, и сванхит бабка его и у подтвердила, что верит клятве. Но точно так же всем было ясно, что именно Святослав и есть истинный виновник этой смерти. Одолев Сигвата, старая королева Сванхейт решила все же дать Северной Руси князя из числа потомков Ингвара, то есть другого и его сына, Улеба. Но Святослав этому решительно воспротивился. Он с детства рос с мыслью, что ему одному будет принадлежать и Южная Русь, и Северная. Ради объединения этих владений в одних руках его отец сперва женился на матери эльги а потом сверг с киевского стола ее родича Олега Предславича. В глазах Святослава новый раздел означал бы утрату не только земельную и чести. А жители гардов, русы и словени, готовы были признать над собой властью леба. Им хотелось иметь князя, который сидел бы в Хольмгарде, а не в Киеве. Самым лучшим для Святослава было бы исчезновение Улеба, пока дело не дошло до открытого столкновения. И его ближики с Игмором во главе избавили своего князя от заботы, не дожидаясь приказов. Зная их всех с детства, Мистина хорошо понимал, как это вышло. Святослав не приказывал убить сводного брата, но в душе хотел от него избавиться, и для Игморовой братья этого оказалось достаточно. Со всей свинельдовой гридницы на Местину смотрели ошарашенные лица родичей и домочадцев. Соколина, никак не ожидавшая, что княжеский поход ради мести за ее мужа приведет к еще худшей беде — убийству внутри рода. Торлиев, сын Хельги, племянник Эльги, приехавший с пристани вместе с мистиной, чтобы от Люта поскорее узнать новости. Величана, жена Люта, которую страшное известия отвлекло даже от радости по поводу возвращения мужа. Двое младших сыновей, Велерат и Свен, две старшие дочери, Светана и Держана, и их мужья. Из шестерых детей, которых Местина с Утой вырастили, в последние годы четверо жили при отце в Киеве, улеп с матерью в Выбутах на реке Великой, а Ветляна, самая младшая дочь, уже год была замужем далеко на западе, в Угорской земле. И вот здесь их четверо, а Ута теперь совсем одна. «А что про Вена?» — спросила Величана. «Вы ее привезли?» Всего год назад Местина сам сосватал для Улеба Провену, дочь Хрольва-Стрелка. Это была очень хорошая девушка, и он выбрал ее, веря, что из нее получится достойная жена для Улеба. Никак не думал, что всего на год. Она осталась в Хольмгарде. Ее все уговаривали в Киев вернуться, но она сказала... Люд обвел глазами вытянутые лица родичей что будет мстить сама ахнула светана нет она поедет с бером и алданом им нужен кто то кто знает Игморову братьию в лицо черты мистины немного смягчились он получил первую добрую весть сопровождавшую весть злую алдан тоже там вальга сразу поехал к ним в выбут и сообщить им «Утой», — Люд понизил голос, прежде чем назвать имя Уты. «И ее привез в Хольмгард, Провену, то есть, вместе с Алданом». «И как только мы там поняли, что князь-убиец искать не будет, то Бер сказал, он сам за это возьмется». «А что он за человек?» «Другого внука Сванхид, Береслава, сына Тораде». Местина никогда не видел, но люту тот понравился. За недолгое знакомство он убедился, что Берд — человек решительный, умный, надежный, больше всего на свете заботящийся о чести рода. Ранее у него не было случаев испытать себя в настоящем бою, но недостаток его опыта возмещал Алден. Тот еще на достопамятной страве по Ингвару в земле деревской — Доказал, что на него можно положиться даже в самом трудном и опасном деле. бер собирался двигаться на восток, в сторону Мери, продолжал Люд. Игморова братья могла уйти только туда, по мсте. Их осталось пятеро в живых. Сам Игмор, Добровой, Красин, Градимир и Девята. бер надеялся где-то на мсте их догнать, а нет — идти на Мирянскую реку, у него там родичи через Сванхейт. — Да, сыновья Эрика Берсерка, — кивнул Местина. — Я его знавал. — Если они там, и если у Бера хватит удачи... Все помолчали. Люд остался с Бером месяц назад, и с тех пор никаких вестей не приходило, да и едва ли могло прийти. Может быть, Бер уже настигли убийцы и отомстили. А может, сами полегли в этой борьбе. Противники у них очень опасные и им терять нечего, кроме жизни. «Что мы будем делать?» — первым не выдержал Велерат. Средний сын мистины сидел бледный, сокрушенный и горем от потери брата и самой огромностью беды, павшей на свинельдов рот. В девятнадцать лет он хорошо понимал главное — смерть брата нельзя оставить без отмщения, а виновник — Не просто князь русский, но тоже родич, троюродный брат. Окажись, кровь у леба на руках кого-то чужого, было бы ясно, чего требует честь. — Так Святослав отказался мстить? — спросил у люта По его замкнутому лицу было видно, он не отошел от потрясения, но его ум работает отдельно от души. По сути дела отказался. Говорил, мол, неизвестно, как все было, да кто на кого первым напал. Дескать, надо б на Игмора с братья и сыскать, и дело прояснить, тогда и будет ясно, какая на ком вина. И Сванхит, и Провена, и даже Малфа от него добивались клятвы, что будет мстить. Но он прямого ответа так и не дал. Жаль ему тех ублюдков, видно же. «Больше, чем брата своего, жаль!» — с возмущением воскликнула Светана. «Матушка, бедная наша!» — со слезами вздохнула Держана. «Не реви!» — сердито бросила ей Соколина. «Поздно уже плакать. Вон сколько времени прошло». Женщины понимали, стоит одной из них заплакать, и будет уже не остановиться. Но миновал тот срок, когда позволительно оплакивать покойного Да и Местина вовсе не желает, чтобы его дом наполнился женскими воплями. Пробирал страх перед его возможными решениями. Даже Соколина, наделенная неженской отвагой, сидела с вытянутым лицом. Отношения Святослава и Местина уже не раз приближались к опасной черте открытого столкновения. А теперь, когда воля Святослава убила сына мистины Такое столкновение стало неизбежным. Но если оно разгорится, это будет крушение всей русской властной верхушки. Такой пожар, что в огне и крови сгинет вся держава. Жутко было об этом думать, но все от самого министра до двенадцатилетнего Свены и Велинега, лютого первенца, понимали Отступать им некуда. Оставить это убийство без отмщения невозможно, иначе бесчестие погубит все будущее рода. Но прежде чем что-то здесь решать, нужно было учесть еще одно обстоятельство, и Местина о нем уже подумал. Именно оно определяло большую часть его решений без малого тридцать прошедших лет. Княгиня Эльга. Как она оценит случившееся? Святослав ведь не просто князь. Он ее единственный сын и соправитель. И если она примет его оправдание... Местина сам пока не понял, в какой мере это свяжет ему руки. Пойти против Эльги для него было так же невозможно, как против самого себя. Но отказавшись от мести за улеба он перестал бы быть собой. Утратил бы самое главное, то, что делало его таким, какой он есть, свою честь и удачу. Редко ему приходилось испытывать растерянность, не понимая, как должно поступить. Не раз величайшие витязи всех времен, с самого Ахиллеуса начиная, оказывались перед выбором, где все возможности вели к гибели только разными путями. И вот сейчас, мысленно пробегая одну дорожку в возможное будущее за другой, Мистина в конце каждой из них видел гибель своей честью, удачей и потерю всего, чего добился. Но обратиться за помощью не к кому, в этом беда сильных людей. Сильнее себя Мистина с молодости считал только своего отца, Свинельда, по прозвищу Ворон Хольмгарда но того уже почти пятнадцать лет не было в живых. Выше только боги. Но те великие витязи оставили в наследство опыт. Если уж все пути ведут к гибели, выбирать надо тот, что сулит наибольшую славу. — А что же скажет Эйлинга? — величана тоже подумала о княгине. — Ты расскажешь ей? Мистина подумал, потом сдавленно хмыкнул. Засмеяться он пока не мог. Нет уж. Пусть он сам расскажет своей матери, как его люди убили его брата и ее сестрича. Я ему помогать не намерен.